«Глава шестнадцатая. Анна». Рус подскочил со стула, ответил строгим тоном. «Аня, ты все не так поняла. Это была просто встреча со старой подругой, не более». Трубачев очень хотел, чтобы его слова не выглядели оправданием, но, по сути, именно так они и звучали. Сестра Флора изогнула бровь и фыркнула в ответ. «Ну да, конечно». В этот момент... Руслану захотелось взять со стола корзинку с печеньем и затолкать сладкие круглиши ей в рот один за одним, чтобы научилась помалкивать. Глянул на апельсинку и мысленно застонал в голос. Щеки младший карт, красные, как помидоры, плечи смотрят вниз, взгляд такой, будто мир, рухнул. И все-таки именно она избавила его от неловкой ситуации. Аня, он просто пришел меня поздравить! А что он делает по вечерам, его личное дело нас никак не касается. После этого ее словно подменили. Взгляд стал отрешенным. Апельсинка будто перестала его замечать, смотрела сквозь него. Аня спросила, насупившись. «Так вы не...» «Между нами ничего нет», — перебила ее Флора. «Правда, Рус?» Ему оставалось только кивнуть. Ей не понравилось. Она совсем не хочет продолжения. Все новые и новые вопросы взрывались в его голове один за другим. Только как добыть ответы? Еще несколько минут назад ему казалось, что Флора готова была есть с его рук. Теперь же он в одну секунду превратился в какого-то старого знакомого, причем не очень приятного. Повода задержаться больше не было, да и Анна никуда исчезать не собиралась, поэтому ему ничего не оставалось, как просто уйти. «Не рассказывай мне сказки, дорогуша!» ворчала Анна, возвышаясь над сестрой. Обе карц не отличались особым ростом, но Анна все же была выше Флоры. «Если тебе мерещатся какие-то сказки, я тут ни при чем!» возмутилась в ответ Апельсинка. «И вообще хватит совать нос туда, куда не просили! Будешь чай?» «А кто еще убережет тебя от глупости, если не я и мой нос? Чай буду!» Флора усадила сестру на то место, где еще недавно сидел Рус и принялась старательно отпаивать крепким каркаде, закармливать шоколадками, лишь бы сестра забыла о том, кого видела на этой самой кухне и, главное, не доложила об этом родителям. Очная ставка с папой не самая приятная вещь в мире. Выслушивать от него неудобные вопросы и врать в ответ было бы пыткой, к тому же он каким-то шестым чувством чуял, если дочь лукавила. Чтобы у тебя окончательно не осталось никаких сомнений, я тебе скажу. Вчерашняя старая подруга Руса была от силы лет двадцати, а одета, как на свидание. Такое короткое красное платье, что даже немного выглядывала линия чулок. И после этого он будет говорить, что это просто встреча? «Замолчи, замолчи, замолчи!» — хотелось кричать Флоре, но вместо этого она лишь вежливо ответила. «Мог бы выбрать кого-то со вкусом». Сестра кивнула и с азартом продолжила. «Трубачёвы хоть и друзья наших родителей, Но папаша уруса всякое по молодости чудил. Я недавно читала статью в журнале. Так вот, там подробно описывалось, каким ловеласом был дядя Кирилл. Писали, что сын весь в отца, представляешь? Оно и не мудрено с такой внешностью и возможностями. В общем, милая сестричка, я не буду мучить тебя нравоучениями. Но ты и сама, не дурочка, должна понимать, что влюбиться в этого типа себе дороже. А вот с этим советом сестра запоздала припозднилась годков эдак на 14-15. Ведь Флориной любви к этому самому типу ровно столько лет, сколько она себя помнила, тем неприятнее для нее были откровения сестры. В то же время апельсинка и без того не тешила себя надеждами, что Рус вел монашеский образ жизни с тех самых пор, как они впервые поцеловались. Он мужчина, в конце концов, и ей пока что ничего не обещал. Несмотря ни на что, очень хотелось верить, что рус способен на серьезное чувства, то самое, которое делает мужчину верным и преданным. Пусть это чувство пока у него не возникло, но все возможно, когда Трубачев узнает ее лучше. Он обязательно полюбит ее, Флоре просто надо подождать. В конце концов, главное уже случилось. Он ее заметил, сделал своей, а это что-то да значит. Ведь значит, правда? спрашивала она себя снова и снова.